Ближе к обеду послышался стройный рёг моторов. Бандит к тому времени уже несколько часов ошивался на посту Хорошовского моста. И не он один. Новость о том, что едут люди со скоростью молнии, распространилась через посёлок. Многие бросили работу, пришли смотреть на новеньких. Костик не желал идти, но Тамара, видимо, из вечным женским любопытством, вытащила и его. По маршалу Жукову ехали два огромных белых двухэтажных автобуса, только грамотно переделанные. С автобусов сняли подвеску и поставили на самодельные четырёхосные рамы с громадными около полутора метров в диаметре толстыми колёсами. Заменили двигатели на более мощные. Эти машины имели как ряд преимуществ, так и множество недостатков. Такие монстры в первую очередь могли проехать где угодно. Неся на своей спине уймо народу и вещей, а вот минусов насчитывалось намного больше. Двигатели наверняка жрали бензин не литрами, а вёдрами. Да и пройти такие махины могли не под каждым мостом и не с каждыми проводами разделить дорогу. Наверняка их водителям пришлось объезжать много-много препятствий. Когда автобусы приблизились, БТР на их фоне показался крошечной машинькой, а легковушки так и вовсе игрушками. Следувавший впереди автобус плавно остановился. Дверь открылась, и оттуда вывалилась раздвижная металлическая лестница, по которой браво сбежал поджарый мужчина с длинной клочковатой бородой и редкими волосами. Военная форма на нём несуразно висела, словно пижама на президенте. Тимурыч на хрен. Бандит спрыгнул с БТР-а и устремился к однополчанину. "Вовчан, как тесен мир!" Тимур заключил в объятия старого знакомого, тактично сделав вид, будто и не заметил у того отсутствие руки. В автобусе к окнам второго этажа прилипли лица людей. Среди них Костя увидел множество женских и детских. На душе от этого даже как-то тоскливо стало. Никто не любит, когда у него прибавляется работа. Из первого автобуса больше никто не выходил. Второй монстр на колесах. Лишь чуть-чуть въехал на Хорошовский мост и остановился. Сразу бросилось в глаза: люди вышколены, по пути прошли через многие испытания, готовы в случае опасности слажено отступить. Ну что, как ты тут? Тимур взялся служивца за плечи и отстранил. Он улыбался, но бандит видел, что его глаза не улыбаются. Они изучают укрепление людей, общее настроение к гостям. Одно неверное слово и автобусы дадут задний ход. Это мой дом, медленно подбирая слова, произнёс бывший спецназовец. И мне здесь нравится. Очень надеюсь, что понравится и тебе. Несколько мгновений боролся с многолетней привычкой, но в итоге сдался и добавил: "На хрен".